Песнь девятнадцатая Отречение от гнева В ризе багряна золотистой Из волн океана денница вышла, Несущая свет и бессмертным, и смертным. Фетида к сеням пришла Мермидонским С блистательным даром от Бога. Там она сына нашла, Над Патроклом своим распростертый громко рыдал он. И многие окрест друзья-мермидонцы плакали. Встав между них, Среброногая Матерь-богиня за руку сына взяла, Называла и так говорила. «Сын мой, оставим мертвого, Как ни прискорбно то сердцу, с миром лежать. Всемогущих богов он волей повержен. Встань!» «И прими, пилийон, от гефеста доспех велелепный, Дивный, какой никогда не сиял в круг ромен человека!» Так произнесши, Фетида на землю доспех положила пред эхилесом. И весь зазвучал он украшением дивный. Вздрогнули все мирмидонцы Не мог ни один на доспехи прямо смотреть. Отвратились они». Ахиллес же могучий только взглянул И сильнейшим наполнился гневом. Ужасно очи его из-под веждей Как огненный пыл засверкали. С радостью взяв, любовался он даром сияющим Бога. И когда свое сердце нарадовал, смотря на чудо, К матери сереброногой крылатую речь устремил он. Матерь! «Доспех сей, бессмертного дар, Несомнительно должен быть он творением Бога, не смертного мужа он дело!» «Ныне ж я вооружаюся, Но об одном беспокойно сердце мое, Чтобы тою порою в потрокловом теле Мухи, проникши в глубокие медью пробитые раны, Алчных червей не родили! Они исказят его образ, Жизнь от него отлетела», И тление тело обымет. Вновь говорила ему Среброногая матерь Фетида, Сын мой, Заботой о сём Не тревожь ты более сердца. Я попекусь отгонять от него Кровожадные сонмы мух, Которые тело убитых мужей пожирают. И хотя бы лежал он В течение круглого года, Тело его невредимо И даже прекраснее будет. Ты же мой сын, На собрание созвавши героев Ахейских, Гнев прекрати на Атреева сына владыку народов, Быстро на бой ополчись И могущестью вновь облекись. Так говорила, И дух дерзновеннейший сыну вдохнула, Другу ж его и амброзию в ноздри, И некотор багряный тихо влияла, До да тела его невредимо прибудет Быстро по берегу моря пошел Ахиллес быстроногой, голосом страшным крича. И всех взволновал он, Ахейн. Мужи, которые прежде всегда при судах оставались. Все корабельщики, кои судов управляли кормилом. Даже зажитники ратных дружин, раздаватели хлеба, все поспешили в собрание, когда Ахиллес благородный вновь показался — Столь долго чуждавшейся брани кровавой. Двое хромаючи шли, знаменитые слуги арея, Царь Одиссей и Тедит Диамет, воеватель могучий, Шли, опираясь на копья, неся еще тяжкие раны. Оба пришедшие они на местах передних воссели, Вслед их притек Иатрит, повелитель мужей Агамемнон, Раной недужный. За ней и его среди бурного боя ранил Куон Антенорит, огромную пикою медной. И когда уже все на собрании сошлись, ахейцы, встал между ними и так говорил Ахилле с быстроногой. Царь Агамемнон, полезнее было бы, если бы прежде так поступили мы оба, когда в огорчении нашем гложущей душу враждой за пленную деву. Оп! По что Артемида сей девы стрелой не пронзила, В день, как ее между пленниц избрал я Лернес, разоривший. Столько ахейских героев земли не глодал об зубами, Пав под руками враждебных, когда я упорствовал в гневе. Гектор и трое сыны веселятся о том, А Данаи долго, я думаю, будут раздор наш погибельный помнить. Но совершившееся прежде, оставим в прискорбии нашим. Гордое сердце в груди укротим, как велит неизбежность. Ныне я гнев оставляю решительно. Я не намерен сердце крушить враждой бесконечную. царя Гамемнан в битву подвигнет скорее медя на доспешных Данаев. Дай мне скорее идти на Трояны еще испытать их, Или теперь ночевать пред судами намерены. Нет, туповаю, радостно каждый из них, Утомленные склонит колено, Каждый на пламенной битве от наших орудий избывшей. Так говорил, и наполнились радостью все Аргивяне Слыша, что гнев навсегда оставляет пелит благородный. Начал тогда говорить повелитель мужей Агамемнон. С места восстав, где сидел, но стоять на средину не вышел. Другие, Данай и Герои, бесстрашные слуги Арея. Вставшего надобно слушать. Начавшего слова не должно перерывать. Затруднится и самый искусный вития. В шумном народном говоре можно ли что-либо слышать или сказать? Заглушится вития, как ни был бы громок.